Лилиан преодолевает свой страх. Лилиан была актрисой, она играла на сценах всего мира. Ей было знакомо чувство страха, и она знала всё о самообладании. И всё же теперь она сидела в моём кабинете, потому что её старый враг, страх, снова стиснул её в своих объятиях. Несколькими годами ранее Лилиан успешно прооперировали по поводу миосаркома, рак мышц. Но недавно она узнала, что опухоль вернулась.